Первый подход к снаряду Поскольку домашняя дистилляция в первую очередь техническое хобби, то оборудование во всех видах занимает в этой книге довольно много места. Оборудование – бесконечная тема, потому что диапазон технических решений огромен – от ведра с двумя мисками до вакуумных установок. Я не буду пытаться объять необъятное. Оставлю все прекрасные винтажные посудины, вроде Алькитар и Аламбиков, любителям истории. Я смело отрину и огромный любопытный пласт народно-колхозных решений, порожденных запретами и материальной скудостью. Использовать их сейчас нерационально. Но я не полезу и на другую часть шкалы, где расположены космически дорогие установки для богатых гиков. Постараюсь удержаться в плоскости описания современных практичных решений, которые кажутся мне на сегодняшний день лучшими по соотношению цена-качество. Разумеется, все сказанное не является догмой. Попробовав и набравшись опыта, вы сможете найти какое-то свое, наиболее подходящее именно вам оборудование. Первый подход к этому снаряду будет у нас довольно коротким, потому что речь пойдет о бродильном оборудовании, которое, по сути, просто разного вида емкости. Много ли можно о них говорить? Тем не менее, и тут, как и везде, есть свои хитрости. К бродильному чану, то есть емкости, в которой у вас будет созревать брага, есть несколько требований. Некоторые из них обязательные, некоторые очень желательные, а некоторые просто облегчат вам жизнь. Рассмотрите с этой позиции те емкости, которые у вас уже есть, и примите решение, стоит ли покупать новые. Но если решение будет покупать, то стоит сразу брать те, что подходят по всем параметрам. Речь в первую очередь о пластиковых, среди которых нет-нет, да и попадаются какие-нибудь технические. Для приготовления браги подходят бочки из пент – это полиэтилен высокой плотности и низкого давления. Используется в производстве фляг, различных бутылок, полужесткой упаковки. Безопасен для пищевого использования. Разумеется, в химическом отношении ничто не будет лучше стекла. Но стеклянные емкости большого объема, во-первых, крайне дороги, а во-вторых, плохо переносят превратности жизни. Так что, если речь идет о бочке на 50-100 литров для виноградной браги, пластиковая тара практически безальтернативна. Очень желательно, чтобы емкость имела широкую горловину, потому всевозможные бутыли с узкими горлышками – не лучший вариант. В них неудобно засыпать сухие ингредиенты, в них неудобно размешивать, их очень проблематично отмывать. Если такие бутыли уже есть, ну что поделать, не выбрасывать же. Но при покупке новых учтите это. Очень желательно, чтобы емкость герметично закрывалась. Это не самое обязательное требование. Выделяемая при брожении углекислота образует своего рода защитный слой, не дающий воздуху контактировать с брагой. В деревнях часто обходится обычной бочкой с неплотной крышкой. Однако изначальная герметичность позволяет использовать гидрозатвор, будь то специальное изделие с водяным сифоном или просто трубочка, опущенная в бутылку с водой. Гидрозатвор призван выпускать излишнее давление, образующееся от вырабатываемой углекислоты, и не допускать при этом попадания в брагу посторонних бактерий. Но главное, он булькает. И пока он булькает, мы знаем, что процесс идет. Очень, знаете ли, успокаивает. Пара слов о емкости. Достаточно удобно, чтобы рабочая, то есть с учетом запаса под пену, емкость была кратна емкости перегонного куба, Так, если у вас перегонный куб на 20 литров, то вам прекрасно подойдут баки рабочего объема 20 и 40 литров, то есть бочки по 25 и 50. Готовую брагу можно будет перегнать в один или два приема, не получая остатков в несколько литров, которые и вылить жалко, и перегонять глупо. Конечно, количеством браги и числом перегонов всегда можно манипулировать, используя несколько бродильных баков разного объема и не доливая куб До предельной рабочей загрузки, но все же баки кратные кубу это удобно. Ну и последнее необязательное, но очень-очень удобное требование к бакам термостабилизация. Постоянная температура в бродильном баке это важное условие для нормальной работы дрожжей. Нормально работающие дрожжи это быстрое выбраживание, хороший выход по спирту, минимум посторонних примесей и гарантия от порчи браги. Лучший способ такое обеспечить – термостабилизированный бродильный бак, способный самостоятельно сглаживать перепады температур во внешней среде. Превратить обычный бак в термостабилизированный настолько несложно и недорого, что я смело рекомендую эту процедуру даже тем, кто вынужден предаваться своему хобби в городской квартире, где вроде бы и так всегда тепло. Ведь тогда вы сможете выставить брагу на балкон. Термостабилизация состоит из трех простых элементов – теплоизоляция, подогрев, термоавтоматика. Годится для любых бродильных баков – стеклянных, пластиковых, металлических, цилиндрических, квадратных. Начинаем с подогрева. Наиболее практичными элементами по опыту оказались фрагменты электрического теплого пола – пленочного или кабельного. Они легко доступны, недороги, влагоустойчивы и электрически безопасны. Приобрести их можно в строительных магазинах или, если никуда не торопитесь и хотите сэкономить, заказать из Китая. Вообще, китайская онлайн-торговля предоставляет массу возможностей для нашего хобби. Всякие мелкие детали из нержавейки, тройники, краны и термометры, силиконовые трубки, клапаны и платы управления. Просто не поленитесь освоить. Нагревательные элементы закрепляем снаружи на поверхности бака. Это удобнее всего делать алюминиевым скотчем, выполняющим заодно и теплоотражающую функцию. Самый ответственный момент – электрическое соединение сетевого шнура и нагревателя. Оно должно быть тщательно влагоизолировано. Все эти элементы рассчитаны на питание 220 вольт от розетки, поэтому выводим обычный провод с вилкой. По опыту, не надо делать его длинным, чтобы не оборвать, наступив и не надо выводить его вниз к полу, чтобы не передавить и не повредить баком. Поверх нагревательного элемента обклеиваем бак теплоизоляцией, самоклеющейся для теплого пола, либо просто туристической пенкой, закрепленной скотчем. В общем тем, что есть под рукой или доступно в магазине. В результате вы имеете теплоизолированный бак с подогревом, который способен удерживать внутри необходимое для брожения плюс 25 градусов, Даже на морозе в минус 30. Очень удобно, если вы развернули бродильное производство в сарае. Чтобы не перегреть брагу и не дать ей остыть, необходимо устройство, контролирующее температуру. Это может быть управляющий модуль для того же теплого пола. Впрочем, обычно они неоправданно дороги. Или любой другой электрический термостат с выносным датчиком, который надо разместить между стенкой бака и теплоизоляцией. Наилучшими по соотношению цена-качество представляются электронные термостаты W1209 с датчиком типа NTC. На момент написания этой книги они стоят в Китае менее 100 рублей за штуку. Через реле этого термостата подключаем подогрев нашего бака, устанавливаем на нем температуру в 25 градусов, или другую, если надо. И дальше можно не беспокоиться о тепловом режиме. «Как это сделано у меня?» «Один». «Ну ладно», — пишут мне читатели и слушатели. «И эти баки хороши, и такие тоже годятся, и с третьими можно как-то приспособиться, но у тебя-то самого что стоит?» «Это закономерный интерес, поэтому в книге будет несколько глав, где от общих рассуждений об оборудовании я буду переходить к личной конкретике». Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что мое решение отнюдь не всегда является наилучшим в принципе и тем более наилучшим для вас. Я увлекаюсь этим с середины 90-х годов, поэтому за 20 с лишним лет у меня накопился удивительный зоопарк всевозможных устройств и приспособлений, самодельных и заводских. Некоторые из них используются по принципу «ну не выбрасывать же», хотя давно придуманы более удобные и технически продвинутые изделия. Кроме того, мое оборудование адаптировано под мои виды сырья и мой стиль напитков, а у вас могут оказаться совсем другие исходники и другие предпочтения. Тем не менее, не могу игнорировать простое человеческое желание подглядеть в чужую кухню, да и скрывать мне нечего. Итак, лично для себя, пройдя тернистым путем многочисленных экспериментов, я выбрал основным видом баков так называемые «молочные фляги», алюминиевые бидоны емкостью 40 литров. Приблизительно те же люди, которые страдают пластикофобией, любят рассказывать и о коварных солях алюминия, якобы попадающих в брагу из таких емкостей. Им стоит помнить, что алюминиевая посуда используется на кухнях довольно давно, и сами они наверняка не раз кушали борщ, сваренный в алюминиевой кастрюле. Действительно, при длительном воздействии кислых сред Некоторое весьма ничтожное количество алюминия может теоретически попасть в содержимое бака. От этого спасает весьма прочная оксидная пленка, но тем не менее какие-то следовые количества можно обнаружить. Однако согласно исследованиям, разумеется, на любые исследования есть другие исследования с противоположным результатом, а на них третьи, опровергающие выводы вторых. Даже самые кислые продукты вытравливают слишком мало алюминия, чтобы причинить вред здоровью. Алюминий вообще является одним из наиболее распространенных элементов в нашем рационе. Он присутствует в воде, в пищевых продуктах, во многих лекарствах. Аспирин, антоцидные препараты и антиперспиранты содержат много алюминия. Кроме того, лишь небольшая часть алюминия, попавшего в организм, усваивается. Избыток выводится организмом без осложнений. Большинство людей в сутки потребляют от 30 до 50 мг алюминия без какого-либо вреда. Честно говоря, латунный кран на кухне опаснее алюминиевые кастрюли. Латунь содержит цинк. Кроме того, учтите еще один момент. Брага будет перегоняться минимум дважды, оставляя все нелетучие примеси, включая соли металлов, в борде. В конечном дистилляте вы не обнаружите алюминия даже спектрографом. Тем не менее, повторюсь еще раз, мое оборудование не является идеальным. Если у вас есть возможность приобрести баки из пищевой нержавейки, это будет по всем параметрам лучше алюминия, но, увы, намного-намного дороже. Идеальный бак, по моему мнению, это цилиндрическая емкость из нержавейки объемом 50-60 литров с герметичной крышкой, шириной равной самой емкости, оборудованная сливным краном, термометром, футоркой под съемный электрический тен, чтобы использовать при необходимости как перегонный куб, и верхним интерфейсом под ваш охладитель для той же цели. Такие решения предлагаются в специализированных магазинах для самогонщиков. Именно как перегонные кубы. Но цена на них на сей день начинается от 20 тысяч рублей. И если для основного куба такие вложения часто оправданы, то для баков, которых надо несколько, выходит слишком накладно. Для сравнения, новый алюминиевый бидон стоит от 3.000, а бывший в употреблении и того дешевле. Если вас не смущает разница в цене, выбирайте нержавейку. Молочные фляги, они же бедоны, я подвергаю небольшому дооборудованию. В первую очередь врезаю обычный полудюймовый водопроводный кран. Через него удобно сливать готовую брагу, не размахивая неухватистым предметом весом в 40 кг. Из-за изгиба стенок фляги кран получается в нескольких сантиметрах от дна, что позволяет также удобно декантировать, сливать сосадка те виды браг, которые этого требуют, те же сахарные, например. На внутреннюю сторону резьбы крана можно крепить барбатер для пара. Но что это такое и зачем, я расскажу далее. Потом я обматываю бидон кабелем подогрева, закрепляю на термопасту датчик термостата, обклеиваю утеплителем и перехожу к крышке. Штатная система прижима крышки на бидонах неудобна. Она, во-первых, быстро деформируется и перестает нормально уплотнять прокладку а во-вторых, упирается в центр крышки, не давая удобно врезать туда фланец для охладителя. Поэтому я меняю ее на самодельную конструкцию, прижимающую крышку по краям, а в центр врезаю дюймовую трубку с резьбой, которая в режиме бродильного бака закрывается крышечкой с гидрозатвором. Да, у меня эти баки двойного назначения. Я не только ставлю в них брагу, но и провожу первичный перегон паром, густых, в основном зерновых, браг. Но до этого мы дойдем позже, а пока еще одна мелочь. Электронный термостат оказалось удобнее не монтировать на бак навсегда, так его трудно уберечь от влаги при мытье, а делать отдельной промежуточной конструкцией с вилкой и розеткой. Он включается в розетку, а уже в него включается шнур от подогрева бака и датчик. Добродила отсоединил и подсоединил к другому баку, а этот спокойно моешь, не опасаясь залить электронный модуль. Кроме алюминиевых фляг, я использую пластиковые пищевые бочки на 50 и 100 литров для переработки больших урожаев фруктов. Но про них уже совсем не интересно рассказывать.